Путь до города Стархов занял три дня. Это было очень спокойное время. Возможность плыть, ни от кого не скрываясь, не думая о врагах. Испытав на себе своеобразные способности своей попутчицы, Элан не сомневался в их эффективности. Море, до сих пор бывшее грубым и жестоким врагом, обернулось мягким игривым котенком, способным дарить радость, яркими красками встречных рыб, необычными гротами и лесами водорослей. Хранитель узнал, как можно легко скользить по любым зарослям, не боясь запутаться, какие виды моллюсков необычайно вкусны, а какие, наоборот, ядовиты. Где можно ожидать нападения, а где спокойно поспать, нежесть в струях теплого течения. Он все больше узнавал морскую жизнь и все больше влюблялся в нее и в свою спутницу. «Расслабься!» Почувствуй внутренний огонь, он согревает твое тело, наполняет мощью и энергией. Рождаясь в сердце, он миллионами мелких искр протекает по всему твоему организму и сосредотачивается в ладонях, чтобы коротким импульсом силы выплеснуться в мир. Ты чувствуешь свой огонь? Хранитель в очередной раз прислушался к себе и затряс головой. «Нет». «Наверное, мой огонь в воде не горит». «Не шути, это очень серьезно. Стиль невесомого касания может спасти тебе жизнь в глубинах, и не только в них. Твой путь полон опасности, и не стоит пренебрегать лишним шансом на выигрыш. Искры огня горят в человеке или стархе, согревая его тело и заставляя его любить, страдать, мечтать». Часто бывает так, что, получив место под солнцем, уютное и теплое, человек перестает мечтать, чувствовать радость жизни в погоне за удовольствиями, и его пламя гаснет. Он превращается в глиняную статую самого себя, внешнее сходство и ни капли искры внутри. Он не способен на чувства, их заменяют животные инстинкты, не способен на душевные порывы, Их заменяет желание устроиться получше и выглядеть покрасивее. Сколько их ходит, бегает, плавает. Холодная ярость хищника в глазах. И ни капли тепла внутри. Они похожи на акул. Всё свободное от пожирания добычи время, а добычей становится любой похожей на них. Они плавают редком со своими товарками, косясь друг на друга. Это даже не стая. В стаи поддерживают друг друга, охотятся вместе. Они добивают тех, кто слабее. Постоянная выставка продажи себя, своих плавников, челюстей и хвоста. У кого мощнее, быстрее и красивее, кто может крушить и ломать более легко и изящно, чем его соперники, тот и лучший, тот и главный. Если бы когда-то древние стархи не нашли бы в себе этот огонь, они бы вымерли, превратились бы в безмозглых рыб со слабыми зачатками интеллекта, возможно, чуть более добрых, чем все остальные рыбы, но не более того. Постоянное соревнование с акулами не дало бы им возможности стать кем-то большим. Древние русалки нашли в себе внутренний огонь, пусть не все, пусть и избранные. Те, кто мог, наплевав на опасность, выныривать звездными ночами на поверхность и вздыхая смотреть на звезды, именно благодаря им, таким непохожим на остальных, и рождаются цивилизации. Именно они изобретают плуг и колесо, молот и наковальню, ракету и вездеход, а потом приходят акулы, холодные и безжалостные, и вот уже на наковальнях куются мечи а ракеты начиняются ядерными боеголовками. Сами они создавать не способны. Гении и злодейство — вещи несовместные, зато способны разрушать. Да ещё как! И тысячелетия за тысячелетием льётся кровь, затмевая собой воду. И чаще всего это кровь тех, у кого в груди горит огонь. Они обычно плохие воины. Но у Стархов не так? Нет. Благодаря найденному в нас стилю, те, в ком кровь холодна, проигрывают воинам внутреннего огня. Поэтому ни разу за всю историю Стархов у нас не было гражданских войн. Однако это и тормозит наше развитие. Никто не хочет совершенствовать оружие, опасаясь дать силу воинам с холодной кровью. А хищники вокруг сильные и опасны. К тому же все чаще оружие людей попадает в наш мир, и оно совершенствуется день ото дня, грозя внутренним переворотом. Получив плавники оружие людей, стархи станут одной из многочисленных рас, уйдя с пути, указанному им Творцом, и к власти начнут приходить не умные, а подлые, не благородные, а корыстные. Если стархи уже несколько лет не ведут войн, почему вас не займутся воспитанием детей, отбраковывая подлецов и негодяев, чтобы не бояться подобного в дальнейшем?» Девушка-русалка невесело улыбнулась. «Мы пробовали и не раз. Семьи, среди которых не было воров и убийц, получали возможность размножаться без ограничений. И наоборот, тем, кто опозорил себя, было запрещено метать икру». Но раз за разом такие попытки проваливались, мы постоянно убеждались в том, что все дети достаточно чисты, чтобы вырасти хорошими людьми. Однако что-то влияет на них по мере роста, на одних слабо, на других сильнее. Те, кто не может этому сопротивляться, теряют внутренний огонь, и они уже готовы убивать и предавать. Возможно, они никогда этого не сделают, но в потенциале способны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 «Люди пользуются мечами, копьями и стрелами, пытаясь сделать удар совершенным. Мы же просто используем возможности своего организма». Они были вынуждены научиться чему-то подобному. Под водой обычное оружие малоэффективно, как ты уже успел заметить. «Но стиль интересный. Давай послушаем. Для меня это тоже нечто новое». Кристальный пепел не ёрничал по своему обыкновению и говорил лишь для Элана, тихонько стараясь не помешать. Алика продолжала. «Самое главное — суметь сконцентрировать внутреннюю энергию организма таким образом, чтобы наносить удар без посредников. При этом любые посторонние предметы только мешают. Мечи, копья, луки — они поглощают мощь твоего удара, даря взамен собственную силу и скорость. Ты становишься более медлительным, все больше полагаясь на свое оружие, и, оказавшись без него, внезапно перестаешь быть воином». Я слышал, что вершина мастерства — это когда воин сам по себе оружие. Элан торопливо вспоминал все, что слышал о боевых искусствах. «У вас этим заканчивают?» «Неплохо. У нас с этого начинают. Иначе разумному существу в глубинах океана не выжить. Давай рассмотрим твой удар. Медленно нанеси его вон по тому кораллу». Элан сосредоточился и ударил раскрытой ладонью, как била эта странная девушка-русалка. Результатом был невредимый коралл и окровавленная рука. Я же сказала медленно. Тебя никто не призывал соревноваться крепостью рук с камнем. Ты должен ощутить внутреннюю силу, рождающуюся в тебе в момент удара, а самого коралла лишь легко коснуться. Попробуй еще, но тогда это будет не удар, лишь его имитация. «Верно. При условии, что ты погасишь собственную мощь, останавливая руку. А ты дай собственной энергии возможность закончить твой удар уже после того, как рука остановлена. Попробуй!» Элан честно пробовал. Но не на первый раз, ни на сотый у него ничего не получилось. Его уважение к непонятным русалкам, умеющим подобное, возросло многократно. Вот только не то, что скала. Водоросли от его ударов не двигались, продолжая находиться в безмятежном покое. Наконец Лика сдалась. Это все твоя выучка и чисто человеческая психология. Ты внутренне не веришь в возможность такого удара и гасишь свою энергию, не позволяя ей выйти за пределы твоего тела. Когда у нас будет больше времени, мы вернемся к этому уроку. Город Стархов поражал воображение. Увидев эльдоксил выращенный и украшенный самой природой, налюбовавшись на город гномов, не построенный, а вырубленный из камня, он самонадеянно полагал, что больше ничему удивляться не будет. Но коралловые строения поразили его до глубины души. Этот город строили не люди. Мельчайшие строители полипы создавали из кораллов стены арки и переходы. Русалки лишь просили их жить в определенных местах, подравнивая и поправляя работу. В этом было какое-то нечеловеческое терпение и уверенность в завтрашнем дне. Дед, начиная дом, мог рассчитывать, что только его правнук увидит окончание строительства — однако уверенно планировал стройку и заботился о ней всю свою жизнь. Разные поколения стархов по-разному двигали кораллы, и поэтому дома приобретали самые причудливые очертания. Ажурные арки сменялись небольшими гротами, окна со вставленными в них кусочками хрусталя украшались водорослями, заключенными в каменную вязь. Но прекраснее всего был дворец правителя. Он начал строиться несколько тысяч лет назад при основании города и был еще далек от завершения. Каждый монарх добавлял в него что-то свое, создавая проекты новых башен, залов и дворцовых пристроек. Несколько десятков этажей, тысячи комнат, украшенных сложным орнаментом мозаик и частичек живой природы — По его залам можно было бродить неделями и каждый раз изумляться чему-то новому. Здесь, на глубине, ничто не тревожило обитателей. Хищникам вход сюда был закрыт суровыми стражами, а бурям толщей воды и десятки тысяч диковинных растений подводного царства распускали свои листья для тысяч крохотных рыбок, переливающихся всеми цветами радуг. Вот, как вкратце объяснила потрясённому Элану Лика, взявшая на себя роль экскурсовода, здесь одновременно сосуществовали самые разные виды, собранные из мелководья и из глубин океана. Магически адаптированные для жизни именно во дворце правителя они несли исключительно эстетическую нагрузку. Любой житель племени Стархов мог прийти сюда, чтобы отдохнуть душой, и оставаться здесь столько времени, сколько захочется. Иногда молодые стархи путешествуют из комнаты в комнату неделями, забыв о сне и голоде, и выходят из дворца правителя преобразившимися. Они узнают многое о своем народе и о себе, просто наблюдая за красотой, созданной руками древних архитекторов и строителей, так и не увидевших завершения своих шедевров но завещавших их потомкам. Умение жить не для себя и даже не для своей семьи — отличительная черта нашего народа. Это скрыто в самой нашей психологии, в нашем образе жизни. Невозможно быть эгоистом в обществе, где плоды твоих трудов увидят в лучшем случае твои правнуки. Так что же у вас никто не ворует и не грабит, не убивает, не рвется к власти? Лика пожала плечами. «Почему же?» «Но самое ценное, что есть у Старха, — это его народ. И украсть это нельзя, а вот лишиться запросто». «У нас нет смертной казни. Океан велик, и преступники исчезают в его глубинах, отправляясь в изгнание. Обычно живут они недолго. Слишком опасно оказаться одному без поддержки соратников перед лицом убийц глубин». И никто не мечтает жить лучше. Мечтают все. И все стараются для этого что-нибудь сделать. У нас нет понятия накопления капитала, как у людей. Так или иначе, но ресурсы делятся между всеми, кто вносит свою лепту в выживание народа. Возможно, кому-то достается чуть больше, чем он заслужил, кому-то чуть меньше. Но это мелочи. Самая большая личная ценность Старха — его дом и его нельзя украсть или купить. Это семейная реликвия, передающаяся из поколения в поколение. Если образуется новая семья, не имеющая дома, ей выделяется участок на окраине, дается колония кораллов, и в дальнейшем все зависит от их трудолюбия, их самих и их потомков. А если в семье не остается наследников, и о доме некому заботиться, Такого практически никогда не случается. Если по каким-то причинам род начинает угасать, он получает от государства любую необходимую помощь для восстановления семьи, вплоть до генетического усыновления сирот. Потому что дом, оставшийся бесхозным, подлежит сносу, а это великая трагедия для всего народа стархов. За разговором хранитель Лика и сопровождающие их стражи выделенные в качестве почетного караула еще на границе города Стархов, поднимались все выше, плывя по разным комнатам дворца, пока не оказались на самом верху, в залах последнего уровня. Здесь, в отличие от практически безлюдных нижних этажей, вовсю кипела жизнь. Множество русалок сновали самыми разными предметами по комнатам, озабоченные какими-то своими проблемами. Красок стало поменьше, зато попадались вполне земного вида столы, созданные из тончайших плит неизвестного материала, полупрозрачные и изящные, как и всё здесь. Они были вполне функциональны. На них лежали связки ракушек, заменявших здесь бумагу, горели хрустальные шары дальней связи, и озабоченные стархи что-то говорили в них своим собеседникам. Это походило на вполне земное учреждение. Правда, в какой-то странной карикатурной форме Эллон не смог удержаться от улыбки, наблюдая за важными русалками, деловито шевелящими жабрами. Впрочем, Лика оказалась достаточно чувствительна к такого рода улыбкам. Она тут же отчитала человека, не слушая его объяснений. Вернее, разъярясь от них еще больше». «У нас никто не ждёт приёма больше пяти минут. Никто не вымогает взятки и не пытается нажиться на чужих проблемах. Весь аппарат правителя насчитывает не больше двух стархов. И это на народ, включающий в себя около миллиона жителей. Да, мы не приспособлены к административной работе, но, тем не менее, делаем её хорошо, как и всё, за что берёмся». Элану стало стыдно. Он вспомнил полное чванство лица чиновников, смотрящих на посетителей свысока, как на личных дойных коров, существующих лишь для подношения взятки, и сравнил их с подтянутыми, заботящимися о народе, а не о собственном кармане, русалками, и опустил голову. Здесь работали лучше, пусть это и выглядело смешно и карикатурно. Зал приемов короля Стархов был огромен. Высокие стены тянулись к солнцу, его сверкающие блики играли на водной глади далеко над головой, создавая радужное настроение. Высокий трон, выращенный из нескольких сортов кораллов, был обвит золотистыми водорослями, имитирующими украшения. Впрочем, их тоже хватало. Зал декорировал жемчуг. Огромные жемчужины украшали стены, мебель, одежды придворных. На полу вдоль стен были разложены чисто человеческие украшения, золотые и драгоценные камни, посуда и украшения. Все было свалено грудами, и несколько ржавых мечей, воткнутых рядом, символизировали. Это захвачено в бою. Но самым примечательным был король Стархов. Элан, привыкший к гибким и ловким фигурам, был поражен мощью сидевшего на троне русала. Крупный крепкий торс, налитые плечи, валуны мышц на руках. Похоже, этот Старх мог бы поспорить силой с гномом. И при этом проницательные, полные мысли, глаза с насмешкой, наблюдающие за растерявшимся хранителем. «Значит, это и есть самый сильный воин людей? Интересно. Взять его!» Несколько стражников подскочили к Элану раньше, чем он успел хотя бы потянуться за мечом. Если после занятий с Ликой он решил, что имеет представление о стиле невесомого касания, то теперь он увидел подлинных мастеров. Два слаженных удара одновременно с разных сторон, и вот он уже стоит, с трудом переводя дыхание, борясь с подступившей тошнотой, зажатый в клещи крепкими руками. Алика, пытавшаяся за него вступиться, кубарем летит в угол, где ее подхватывает одиноко стоящий русал, не давая вмешаться в разговор. Король стархов не спеша подплыл к угрюмому Элану, оглядывая его со всех сторон. Насколько я понимаю, ты ищешь дракона? Он что, где-то в океане? Нет, повелитель. Насколько мне известно, дракон недавно вел бой на змеином материке. Туда и направляется этот юноша только вначале он зашел засвидетельствовать нам свое почтение. Пожилой Старх аккуратно поставил лику на ноги, шепнув ей несколько слов, отчего она сразу расслабилась, и шагнул к королю, заслоняя хранителя от его гнева. Элан удивленно глядел на светлые волосы неожиданного заступника, пытающегося успокоить разъяренного короля. Он стоял перед человеком, и хранитель не видел его лица, но что-то в манере выражаться — Показалось ему смутно знакомым. «Значит, до встречи с драконом он ничто? И справиться с ним сможет любой воин? Так почему же не сделать этого теперь, пока хранитель не набрал силу и перевес в нашей войне с людьми не стал фатальным?» Король откровенно ухмылялся, глядя на побледневшего человека. Элан внезапно разозлился. «Это не был всесокрушающий гнев дракона». Какая-то часть его чувствовала наигранность ситуации, однако было обидно ощущать себя слабым малышом по сравнению с суровыми воителями. Он призвал предел, и войны отлетели в стороны, повинуясь импульсу силы. Хранитель спокойно шагнул вперёд, растирая руки, которые словно в тисках побывали. Затем наклонил голову, и кристальный пепел осветил зал королей собственным светом, заставив по-новому заиграть все краски королевского чертога. Присутствующие замерли, казалось, перед ними уже совсем другая обстановка, и у нее новый хозяин. «Я еще не великий воин, но уже маг предела, пусть тоже не великий» но вполне способны исправиться с тем, кто захочет меня испытать. Вы хотели услышать именно это?» Король небрежно откинулся на троне, не сводя прищуренных глаз с хранителя. «Маги есть и у нас. Конечно, они слабее любого из адептов предела, но их много, и они вполне в состоянии обеспечить защиту группе воинов, решившихся на нападение. Может, стоит рискнуть?» Элан улыбнулся. Он аккуратно убрал меч обратно в спину и шагнул вперёд, вытянув пустые руки. «Если бы вам нужна была война, я был бы уже мёртв. Входя в этот зал, я не ждал нападения и был не готов. Может, хватит мериться силами, как дрочливая ребятня, и стоит поговорить о мире и совместных действиях?» Король Стархов расхохотался, откинув голову. Его длинные белые волосы вздыбились лёгким облачком, Илан заметил, что король совершенно седой. «Значит, ты не просто хочешь мира, тебе еще нужна наша помощь, чтобы вернуться на сушу став великим воинам и уничтожить мой народ». Юноша находится в нашем мире около полугода. Неизвестно, где он был и что делал, но святоши объявили его своим личным врагом и ищут всеми доступными средствами. Народ Алорнов прекратил свое добровольное затворничество и начал вновь осваивать леса. Гномы отказались поставлять оружие войскам людей, а на континенте начались преобразования, в которых задействована магия предела. «И что за выводы я должен сделать из вашей речи, Крак? Что на данном этапе он наш союзник, и благодаря встрече с ним... Можно решить кое-какие наши проблемы. В конце концов, он входит в круг опекающих миры и обязан нам помочь. Король задумался, не сводя с Элана цепкого взгляда. Тот вздохнул. Похоже, опять придется проходить испытания, выворачивая себя наизнанку. А кристальный пепел будет посмеиваться, не спеша со своими хитроумными советами. Хорошо. Если хранитель сможет быть достойным титула друга народа Стархов, мы поможем ему. А пока, крак, проводите нашего гостя в отдельные покои, пусть он отдохнет, и объясните суть стоящей перед нами проблемы». Стоящий перед Ланом Старх поклонился к королю, повернулся в сторону хранителя, озорно ему подмигнув, и человек с изумлением узнал в неожиданном заступнике, Старого знакомого, вытащенного им из клетки рабовладельцев. Стархи всегда были готовы рискнуть жизнью в поисках знаний. Я путешествовал по континенту людей несколько лет, используя реки, каналы и немного магии, чтоб не задохнуться от грязи. Именно во время одного из таких путешествий мой предшественник услышал о триедином, и его скором приходе. Народ стархов не молится богам. Вокруг нас одно зло, и мы не верим в помощь с небес. Но весть о сильном воине, способном уничтожить мгновением руки целый народ, взволновала мудрых нашего племени. С тех пор каждый крак, принимая этот титул, отправляется в путешествие в мир людей, чтобы больше узнавать о противнике, И знаешь, после встречи с тобой я начал верить, если не в творца, то в судьбу, давшую нашему народу шанс разглядеть в извечном страхе хранителя мира. Боюсь, из меня получится плохой хранитель, вздохнув с сомнением произнес Илан: "Я слишком не подготовлен к той роли, которую преподнесла мне судьба". Не подготовлен? Если ты о знаниях, После единения ты узнаешь все, что знают твои частицы. По существу это не только твои силы и знания, но и твоя память. Впрочем, к сожалению, это не главное. Ах, как просто было бы получить правителя, дав ему необходимое образование. Но это лишь начало пути. Естественно, ни один правитель не станет таковым, если у него нет экономического, политического, психологического диплома. Это условие необходимое, но лишь для того, чтобы исключить первые, самые глупые ошибки. Дабы правитель не пошел на поводу уалчности, высокомерия, глупости. Это все жизненно нужно, не спорю. Благодаря образованию любой человек может стать более сильным, более ярким правителем. Вот только большинство из них, несмотря на свою мудрость, обречены стать алтынье или черными правителями. Мало у кого есть одно маленькое, но необходимое настоящему владыке качество — ставить интересы простых людей выше своих собственных. Это необычайно просто на словах. Это набило оскомину от речей политиков всех мастей и рангов. Но почти никто на деле не идет этим путем. Слишком это сложно — забыть о себе. «А как стархи выбирают себе правителей?» Крак задумался, потом нехотя ответил — «Достаточно жестко. Мы выбираем среди тех, кто обладает необходимыми качествами, стархов, не имеющих спутницы и детей, и лишаем их возможности иметь потомство. С тех пор их семья — весь народ стархов. Они живут лишь для него, не делая никому поблажек и исключений. Это жестокий, но необходимый путь». Олан вздрогнул. «И что, находятся добровольцы?» Старх лукаво подмигнул. «Открой одну из тайн крагов. Те, кто добровольно соглашаются на подобное, не способны стать хорошими правителями. Они одержимы жаждой власти, готовы пожертвовать ради нее чем угодно и потому опасны. Обычно претендента приходится долго уговаривать, пока чувство долга не берет верх над желаниями тела. И сожаление об этом поступке преследует правителя всю жизнь. Но если он сорвется или затаит злобу? Если сорвется, не страшно. Этому можно помочь. Есть методы. А затаить злобу? На кого? На круг дев-воительниц? На русалочий хоровод? Некоторые воины, уставшие от жизни, добровольно приходят в этот круг — чтобы прекрасные девы нежно выпустили его душу из тела, утомлённого их ласками. Хранитель вздрогнул. Как я угадал тогда с фантомом?